132. Отражение четко в спокойной поверхности. Каждое волнение исказит четкость. Также и всеначальная энергия требует спокойствия, чтобы отражать истину. Не следует полагать, что спокойствие есть упадок и ослабление. Только беспорядочное волнение может исказить зеркало энергии. Много говорят о спокойствии мудрецов. Но оно есть великое напряжение, настолько великое, что поверхность энергии становится зеркальной. Так не нужно принимать спокойствие за бездействие.